Линия всегда одна и та же, и всегда другая. Это значит, что она постоянно разлагается на разрывы в длительности, на сгущение и пустоты. Минские художники знали то, что в Европе было открыто сравнительно недавно экспериментальным путем. Человеческий глаз не воспринимает линии во всей их протяженности. Он считывает их скачками, отмечающими перемены в данных восприятия, рубежи нашего опыта. На китайских пейзажах линии, а особенно границы плоскостей, часто преобразуются в точки, которые как бы указывают на значимые разрывы в длительности сознания и, в конечном счете, на невозмутимый покой духа, отстраненного от всякой психической или интеллектуальной данности. Как писал на рубеже XVI и XVII веков авторитетный критик Ли Жихуа, «Если пристальнее глядеться в картины древних, то обнаружишь, что в них воистину явлена единая нить всего сущего, и потому чем отчетливее выписан пейзаж, тем свободнее струятся в нем жизненные токи. Обилие предметов на этих картинах не переходит в разбросанность. Наихудшими Ли Жихуа считал пейзажи, на которых каждый листок нарисован по отдельности, и каждая вещь изображена такой, какой она кажется со стороны». С конца XVI века многие живописцы и литературные критики Сюй Вэй, Джоу Лянгун, Джан Фэн и другие утверждают, что именно в беспорядочности луань художественного образа пребывают утонченные истины словесности и изящных искусств. Художник не имеет иного способа явить исключительное качества вещи, кроме как подчеркивать, преувеличивать, постоянно продлевать ее существование. И неудивительно, что мир на китайских пейзажах, будучи миниатюрным, выписан так, словно его рассматривали под увеличительным стеклом, что формы вещей в нем нередко представлены в неестественно, порой гротескно увеличенном виде. В этой непроизвольной фантастике естественных образов мы наблюдаем рождение художественного стиля как последовательности несходного. В классической живописи Минского времени изображение теряется и теряет себя в бесконечно малых, уже неулавливаемых органами чувств метаморфозах. В этом мире царят вечные сумерки, некое смешение дня и ночи, и минские живописцы, даже познакомившись с европейской живописью, остались равнодушны к ее световым эффектам. Для них цвет, как и все аспекты живописного образа, принадлежал вечно отсутствующему символическому миру. Он обозначал модуляции мировой энергии, определяющие, помимо прочего, жизнь человеческих чувств. «Только если живописец не привлекает внимание к цветам, а подчеркивает движение духа, можно выявить истинные свойства цветов», замечал Дун Цичан. Согласно этому автору, Смысл наложения цветов состоит в том, чтобы восполнить недостающие в кисти и туше, и тем самым выявить достоинство кисти и туши. Столетия спустя, после Дун Цичана, известный теоретик живописи Шен Цун Цянь писал: Цвет картины это не красные и зеленые, а средние между светом и тьмой. Отдавая предпочтение тонированным пейзажам, китайские художники умели передавать или, точнее, символически обозначать тончайшие оттенки цветовой гаммы с помощью переливов туши. Символизм монохромный, и, говоря шире, стильной живописи определил и особенности колорита китайской картины. В лишённой резких световых контрастов китайской картине тон то предстает своеобразным воплощением тайно вездесущего сияния небес. Иногда китайские художники разлагают тона на чистые краски, добиваясь того же эффекта легкой, воздушной вибрации цвета, который можно наблюдать на монохромных пейзажах. Принцип символической передачи цвета через тон повлиял на многие искусства и ремесла в Китае. Вот лишь один пример. Техника резьбы по бамбуку, получившая название «сохранение зелени». Эта техника предписывала вырезать только фон изображения. В дальнейшем нетронутая зеленая поверхность ствола тело, а углубления в рельефе приобретали бежевую окраску. Мастерство резчика заключалось в умении модулировать градации тона, меняя глубину рельефа. Подобная техника, кстати сказать, служит прекрасной иллюстрацией главного правила всех художественных ремесел Китая как можно полнее использовать природные свойства обрабатываемого материала, включая, конечно, и его свойства изменяться под воздействием природных факторов. Это правило особенно строго соблюдалось в резьбе по камню угадать в куске яшмы с его неповторимой формой, переливами цветов и узором прожилок на поверхности великий замысел Творца вещей и тем самым успешно завершить работу небес, было первейшей задачей камнереза, и на ее решение порою уходили годы. Чем меньше получалось опилок при изготовлении скульптурного изображения, тем выше считалось мастерство резчика». От Минской эпохи сохранился рассказ о том, как один император приобрел кусок белой яшмы, в котором он увидел фигуру дракона, борющегося с двумя псами. Призванный же им дворцовый мастер заявил, что камень хранит в себе образ карпа, плавающего в зеленых водах Небесного дворца. Никто из придворных не понимал, как рещик смог увидеть в том камне подобную композицию. Через некоторое время резчик преподнёс императору готовое изделие, и оказалось, что опилки, получившиеся от работы над этим куском, едва накрывали тонким слоем одну монетку. Свет пустоты бытия подобен белизне чистого листа бумаги, которая скрадывается изображением, но тем не менее выявляет и очерчивает его. О нём же сообщает и образ туманной дымки, ставшей в Китае синонимом живописи «вообще». Облачная дымка скрывает наглядное и обнажает сокрытое, скрадывая действительное расстояние между предметами, преображая обыденный физический мир в мир волшебства и сказки, где далекое становится близким, а близкое недоступным, где все возможно и все непостижимо. Кто всерьез размышлял над свойствами воздушной дымки, должен изображать ее как раз там, где ее нет. Туман обманывает наше зрение, приближая далёкое и отдаляя близкое. Но он в конечном счёте скрывает и сам себя, преображаясь в нечто себе противоположное. Например, в нечто как нельзя более тяжеловесное, массивное, твёрдое. В гору. «В камне корень облаков», — говорили китайцы. Облачная стихия навевает ощущение неподатливости горной толщи. И вот на картине фо жоч женя Середина XVII века. Горы в тумане» мы видим, как облака и горные склоны сливаются в одну живую массу, где прихотливо изрезанные скалы и клубы тумана совершенно естественно друг друга проницают и друг в друге продолжаются. Следовало бы добавить, что по китайским представлениям облака — суть не что иное, как дыхание, и, стало быть, дух, душа, гор. Так что в легком кружеве туманов выходит наружу внутреннее естество камня.